Но к чему эта поспешность со стороны Михаила Строгова теперь, когда царское письмо уже не могло быть передано лично им в руки великому князю, когда он даже не знал и содержание этого письма? Альсид Жоливе и Гарри Бленд, так же, как и Надя, не могли этого понять. К тому же они избегали говорить о прошедших событиях. Один только Жолеве счел своим долгом сказать Михаилу, что они оба с товарищем крайне сожалеют о том, что перед тем, как расстаться с ним на Ишимской станции, они не могли пожать ему руку. — Ну что вы, — отвечал Михаил, — вы имели полное право счесть меня за подлеца. — Во всяком случае, — прибавил Альсид Жолеве, — вы великолепно, — Отхлестали этого негодяя. Я думаю, у него надолго останутся ваши знаки. Нет, я думаю, что ненадолго. Просто отвечал Михаил Строгов. Окруженный льдинами, паром быстро несся вниз по реке как роскошная движущаяся панорама, скользили мимо них живописные берега ее. Тут высокие гранитные утесы причудливой формы, там дикое ущелье, пробивающейся сквозь него бурной речкой. Порою вдруг открывалась широкая лощина, сдымившейся еще деревней, или густые сосновые леса, объятые красным пламенем. Но хотя повсюду и видны были следы татарского нашествия, все же их самих еще не было видно». В это время странники продолжали распевать свои псалмы, а старик-матрос, поминутно отталкивая наскакивающие на паром льдины, старался направлять его по самой середине быстрого течения ангары. Глава 11. Между двух берегов. В 8 часов вечера, как и надо было ожидать, судя по состоянию неба днем, Глубокая тьма окутала всю окрестность. Молодой месяц еще не показывался. С середины реки берега не были видны. Их скалы сливались вместе с тяжелыми низкими облаками, почти неподвижно висевшими над рекой. По временам с востока потягивал ветерок, но здесь, в этой узкой долине Ангары, все было тихо. Разумеется, темнота как нельзя более благоприятствовала планам наших беглецов. Действительно, если татарские разведчики и разъезжали в эту пору по берегам Ангары, то паром, плывший посередине реки, мог легко остаться ими незамеченным. Также маловероятно было и то, чтобы татары заперли вход в Иркутск со стороны реки. Они прекрасно знали, что русским нечего ждать помощи с юга, к тому же очень скоро и сама природа устроила бы с этой стороны преграду, сплотив морозом все эти льды между обоих берегов. На пароме царила теперь полная тишина. С тех пор, как они плыли вниз по реке, голоса странников совсем замолкли. Они продолжали еще молиться, но это был уже шепот, не достигавший берегов. Все лежали, и их растянувшиеся на плоту тела приходились почти вровень с горизонтальной линией воды. Старик-матрос, лежа теперь впереди помогавших ему мужиков, бессумно отталкивался шестом от льдин. Этот плавучий лед был также большим удобством для наших беглецов. К несчастью, ему впоследствии суждено было превратиться в непреодолимое препятствие на пути парома. Плывя наряду с этими ледяными массами всех величин и всех форм, Паром с толпой людей издали, да еще в темную ночь, мог сойти за одну из этих ледяных масс. Шум же, происходивший от столкновения льдин между собою, совершенно заглушал собой всякий посторонний звук. Острый, пронизывающий насквозь холод, заставлял жестоко страдать несчастных беглецов, не имеющих для защиты от него ничего, кроме нескольких веток березы, Они жались друг к другу, стараясь согреться и поддержать теплоту своего тела, чтобы потом легче перенести десятиградусный ночной мороз. Небольшой ветерок, начинавший дуть с гор, уже покрытых снегом, сделался вдруг резким и колючим. Михаил Строгов и Надя, лежа позади всех, без жалоб переносили все эти страдания. Альсид, Жольве и Гарри Бленд, поместившиеся около них, также довольно терпеливо разделяли со всеми общую печальную участь. Ни те, ни другие не разговаривали, теперь даже в полголоса. Все были поглощены переживаемыми минутами. Каждую секунду могло произойти какое-нибудь несчастье, какая-нибудь катастрофа. Каждую секунду им грозила гибель и смерть. Для человека, близкого к осуществлению своей цели, Михаил Строгов казался как-то странно спокоен. Он уже мечтал о той блаженной минуте, когда ему позволено будет, наконец, думать о матери, Наде, о себе самом. Он опасался только одного, чтобы под Иркутском их плод не затерло льдом. Но и в этом случае он твердо решил действовать со свойственной ему смелостью и бесстрашием. Надя, отдохнувшая после нескольких часов сна, тоже думала о том, что, чтобы Михаил не придумал для достижения своей цели, она заранее готова во всем помогать ему. Мысль об Иркутске вызывала в ней воспоминания об отце, и отец, как живой, восставал в ее память. Она представляла себе его в этом осажденном городе, вдали от любящих его близких людей, но так как она в этом не сомневалась, воюющий с врагами со всем увлечением своего патриотизма. Через несколько часов с Божьей помощью она будет в его объятиях. Она передаст ему последние слова покойной матери, и их ничто уже не разлучит. Если даже Василия Федорова не вернуть из ссылки, то дочь останется при нем. Затем мысль ее переходила к тому, кому обязана она будет встречей с отцом, к своему доброму великодушному спутнику, к брату, который по окончании войны уедет в Москву и которого она, быть может, никогда больше не увидит. Что же касается Гарри Бленты и Альсида Жолеве, то оба они думали об одном и том же, что, во-первых, положение их было в высшей степени драматично, А во-вторых, что если бы все это в подробностях описать, то вышла бы замечательная интересная хроника. Англичанин, конечно, вспоминал при этом о читателях ежедневного телеграфа, француз, о своей кузине Мадлене. В сущности же, оба страшно волновались и тревожились тем лучше», — рассуждал Альсид Жолеве. «Чтобы суметь заставить волноваться других, надо прежде самому все перечувствовать. Мне кажется, что по поводу этого существует какое-то знаменитое изречение, но, черт возьми, если я знаю его».